Короткие рассказы для детей. История, 54. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. На улице все еще зима. Часто люди и звери переживают зимой всякие трудности. Во время одного тяжелого бедствия, в суровый морозный день, одна незнакомая женщина пришла в деревню и умоляла жителей помочь ей. Одежда ее была поношенной, с многими заплатками, но чистой. Голову она плотно укутала платком потому что на улице дул сильный ветер. В правой руке она держала длинный посох, а на спине у нее была маленькая корзинка. У каждой двери она просила что-нибудь поесть или немного денег. Но люди почти все были жестокосердными и давали бедной женщине пищевые отходы или корм, предназначенный для скота». Зажиточные люди гнали ее со двора, натравливая больших собак. И вот она пришла к одной старой маленькой крестьянской избушке. У двери стоял чурбан с топором и точильный камень, на котором раньше точили ножи и ножницы. Хозяйка, державшая на руках ребенка, пригласила незнакомку в теплую комнату. Она как раз испекла хлеб из последней муки и отдала большой кусок этой бедной женщине. Она была единственным человеком, который действительно помог этой нищей. На следующий день все жители деревни были неожиданно приглашены в замок на ужин. Как же все были удивлены, когда увидели у ворот замка знакомую нищую. Войдя в обеденный зал, они увидели много накрытых столов и один маленький столик, стоящий отдельно. На больших столах лежали груды заплесневелого хлеба, несколько гнилых картошек и горсть отрубей. А на маленьком столике под красивой лампой гости увидели лучшее блюдо. К этому столу госпожа повела крестьянку с ребенком и с мужем. Другим гостям хозяйка сказала, «Я вчера переоделась нищенкой и ходила просить у ваших дверей. Я хочу поблагодарить вас за ваш вчерашний прием таким же образом, как и вы меня вчера приняли». И при этом она показала на столы с неприятными дарами. Сама же она подсела к бедной семье за маленький, богато накрытый столик, весело и сердечно беседуя с ними. Да, дорогие дети, так будет некогда со всеми творящими добро или зло своим ближним, гостеприимным людям, и Иисус скажет, «Ибо голоден был я,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 Но Иисус скажет им тогда, «То, что вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Поэтому и говорится, «Как посеешь на земле, так и пожнешь в той стране». А теперь мы будем молиться, чтобы Господь помог нам быть добрыми и помогать везде, где мы только можем».